Глава 14. Консерватории. Ни одна вечеринка не может быть веселой, если она не приправлена глупостью. Дезидериус Эразмус. Ноябрь 1960 года. Плакат, вывешенный на фасаде консерватории, подтверждал то, о чем мои друзья-музыканты сообщили нам с Освальдом в оперном театре. Более подробно об исполнительнице и программе концерта я узнал от своей подруги, студентки консерватории по классу скрипки. Специалисты считали виолончелистку на концерт, к который мы пришли, восходящей звездой. Выступление этой студентки Московской консерватории происходило в рамках программы творческого обмена между консерваториями Москвы и Минска. Обескураживающим обстоятельством было то, что репертуар исполнительницы включал много незнакомых произведений явно рассчитанных на узкую профессиональную аудиторию. Но была и положительная информация, что после концерта состоится танцевальный вечер. Танцы, которые обычно завершали такие концертные вечера, являлись особым событием и предназначались как для студентов консерватории, так и артистической публики столицы в целом. Мы договорились с моей девушкой встретиться на танцах. Она сказала, что может задержаться на концерте в городе, где ей предстояло выступление. Но если обстоятельства позволят, то постараются освободиться пораньше. Уже на подходе к консерватории мы с Освальдом услышали приглушенную какофонию, которая доносилась сквозь зашторенные окна здания. По этим звукам можно было легко определить даже завязанными глазами свое местоположение. Были слышны звуки валторны и тромбона, исходившие откуда-то из подвальных помещений консерватории. С верхних этажей доносилась скрипичная мелодия, Кто-то упорно штудировал этюд, в котором преобладали триоли. Сопрано в сопровождении фортепиано прорабатывала гаммы, каждый раз повышая тонику на полутон. Я ждал в предвкушении, что голос вот-вот сорвется на верхней ноте, но этого не произошло. Вся эта звуковая активность указывала на то, что до начала концерта еще оставалось время. Фасад здания консерватории был украшен великолепным портиком с четырьмя внушительными колоннами, что поднимались на высоту четырех этажей. Чтобы проникнуть внутрь здания, нужно было подняться по многим ступеням, пройти мимо цоколя колонн и преодолеть сопротивление массивных деревянных дверей с фигурными латунными ручками. Казалось странным, но внутри здания царила тишина. Стены, обшитые деревянными панелями, выложенные плиткой полы и мраморной лестницей с массивными перилами, из темного резного дерева, подчеркивали респектабельность этого места. Потолок был украшен гипсовыми изображениями различных музыкальных инструментов, расположенных повторяющимися узорами. Сверкающий черный рояль стоял в одном углу зала второго этажа. В противоположном углу за стеклянной витриной были выставлены гипсовые копии посмертной маски Фредерика Шопена и его правой руки. Алик остановился, чтобы посмотреть на маску. Безволосая белая голова с закрытыми глазами, которые, казалось, все равно уставились на вас, вызывала жутковатое чувство. Концерты в консерватории обычно предназначались для профессиональной музыкальной аудитории, поэтому наплыва массы зрителей здесь никогда не наблюдалось. Чтобы скоротать время, мы бродили по пустым коридорам в поисках развлечений. У меня мелькнула мысль, что моя девушка, возможно, уже освободилась и репетирует в одном из консерваторских классов. Неплохо было бы поискать ее. Мы двинулись по коридору вдоль ряда дверей. С целью звукоизоляции двери были двойные и вели в уютные классные комнаты, предназначенные для индивидуальных занятий студентов. Моя девушка играла на скрипке, и это служило нам ориентиром. Мы прислушивались к тому, что доносилось из-за закрытых дверей в поисках характерных звуков. Если за дверью царила тишина, единственным способом узнать, находится ли кто-нибудь в классной комнате, было заглянуть в замочную скважину или щель в приоткрытых дверях. Обычно студенты не обращали внимания на любопытные взгляды из-за приоткрытых дверей. Для музыканта считалось непрофессиональным позволять себе отвлекаться во время исполнения. Только вокалисты бурно реагировали на такое вторжение. Вокалисты нас не интересовали. Алик превратил наш прозаический поиск в захватывающее приключение. Чтобы узнать, кто находится в одном молчащем классе, он пожелал лично провести расследование. Застыв в настороженной позе перед закрытой дверью, он бросил из-под тяжка взгляд по сторонам. Убедившись в отсутствии случайных свидетелей, Алик осторожно потянул за дверную ручку. На его лице играла озорная улыбка. Классная комната оказалась свободной. С галантным поклоном он широко распахнул предо мной двери, как бы приглашая осмотреть помещение после того, как он выполнил самую сложную часть работы. Я выразил свое признание легким поклоном, но проигнорировал приглашение войти. Наши приключения продолжались. Алек шествовал впереди меня по длинному коридору. В приглушенном освещении в конце коридора виднелись остекленные двери, перекрывавшие выход в фае. Мой приятель на мгновение замешкался перед ними, затем проник прямо сквозь стекло. Он торжествующе обернулся, чтобы позабавиться озадаченным выражением моего лица. При ближайшем рассмотрении оказалось, что в двери, через которую Алик только что проник таким чудесным образом, не было стекла. Никакого чуда, только мой друг и его забавные проделки. Мы подошли к концертному залу, откуда доносились звуки виолончели. Потянув заметную ручку, я открыл массивную деревянную дверь, ведущую в небольшой уютный концертный зал с галереей и сценой, пропорциональной остальной части зала. Зал был пустым, за исключением виолончелистки, на сцене. Мы решили, что это была та восходящая звезда. Очевидно, она разогревалась перед концертом. Стройная, темноволосая девушка была одета в свое повседневное платье. Она сидела на стуле в принятой для виолончелистов позе, поместив инструмент между коленями. Стоя в конце зала, мы уставились на девушку. Олег вполголоса прокомментировал, что ее поза навивает ему некоторые мысли. Я предложил ему заткнуться. В ответ он только коротко рассмеялся. Маловероятно, что девушка расслышала, о чем мы говорили по-английски. Однако она внезапно перестала играть и, забрав свой инструмент, с высоко поднятым подбородком направилась за кулисы. С виолончелью в прямых, вытянутых руках и с смычком она выглядела забавно. Прежде чем скрыться за кулисами, виолончелистка слегка повернула голову и фыркнула в нашу сторону. Алик наблюдал за этим эпизодом с веселым огоньком в глазах. Я разделял его веселье. В любом случае, это была не совсем профессиональная реакция музыканта на появление потенциальных слушателей. Аудитория начала заполняться. Алик снова превратился в невозмутимого молодого человека. Мы сидели в последнем ряду недалеко от выхода. Наше положение позволяло беспрепятственно видеть все то, что происходило в зале, и в то же время мы как бы оставались в тени. Мы обменивались комментариями, наблюдая за аудиторией. Похоже, здесь все друг друга знали. Со всех сторон раздавались взаимные приветствия, с лиц не сходили улыбки. Одни пришли с музыкальными инструментами в футлярах, другие захватили с собой партитуры. В этой среде было обычной практикой следить за исполняемой музыкой по партитуре. Доносились обрывки разговоров о том, что происходило в музыкальном мире. Несколько мужчин во фраках, должно быть, были артистами симфонического оркестра филармонии. Среди них я заметил лысеющую голову руководителя группы первых скрипок этого оркестра, которого я часто видел в свете рампы. У входа появилось еще одно знакомое лицо — диктора новостей белорусского телевидения. Он огляделся, кивнул нескольким знакомым и обосновался недалеко от нас. Я спросил Алика, узнает ли он этого человека. Тот ответил, что нет, и спросил, почему я спрашиваю. Я вспомнил, что у него дома не было телевизора, поэтому сказал, что спросил просто так. На галерее, на противоположной стороне зала, появилась моя девушка. Она выглядела очень эффектно в своем длинном сценическом платье из черного шелка с разбросанными по нему сверкающими блесками. Ее каштановые волосы свободно спадали на плечи. Тощий молодой человек в очках, полной готовности услужить, стоял рядом и держал в руках футляр ее скрипки. Девушка поймала мой взгляд, одарила меня улыбкой и слегка пожала плечами в сторону своего услужливого компаньона. Алекс с повышенным вниманием смотрел на нее и спросил меня, «Та ли это, кого мы искали?» Я ответил утвердительно. Начался концерт. Уже знакомая нам виолончелистка, на сей раз в сценическом платье, продемонстрировала виртуозное владение инструментом. Предложенный репертуар, как и предупреждала меня моя подруга, был незнакомым и действительно предназначенным для профессионалов. Я не мог сосредоточиться и был рад, когда концерт подошел к концу. Олег ерзал на протяжении всего концерта. Он явно почувствовал облегчение, когда все закончилось и раздалась буря аплодисментов. Избранные поднимались на сцену, чтобы обнять и расцеловать исполнительницу. Удовлетворенные зрители, обмениваясь мнениями, покидали зал. В фойе образовалась живописная толпа. Появлялись все новые лица. Многие из вновь прибывших, по-видимому, были заняты где-то в городе и затем поспешили в консерваторию. Они еще были в сценических костюмах и не расставались со своими футлярами, атрибутикой принадлежности к музыкальному миру. Многие из них были студентами консерватории. Следует заметить, что студенты соглашались на любые эпизодические предложения, чтобы подзаработать. Это могло быть музыкальное сопровождение драматических спектаклей, свадебные торжества, обучение детей музыке и многое другое. Игравшие на духовых инструментах могли обслуживать похороны, которые они называли проводами жмуриков. Несмотря на печальную оказию, это считалось хорошо оплачиваемой работой. Мы смешались с толпой, и затем спустились вниз, пройдя мимо стеклянной витрины с мертвенно-бледной маской шапена, наблюдавшей за происходящим в зале из своего угла. Внезапно Алик остановил меня, потянув за рукав. Впереди стояла невысокая худощавая женщина средних лет в простом платье серого цвета. Она разговаривала с несколькими студентами, затем повернулась и увидела нас. Мы узнали вывернувшуюся Веру или Илья Асберг, с которой я познакомился совсем недавно. Знакомство состоялось, когда Алек предложил мне пойти вместе в гости к одной своей знакомой. Девушка оказалась высокой, довольно симпатичной брюнеткой, студенткой института иностранных языков. Она жила на улице Захарова, недалеко от института и от Алика. Мы втроем. Сидели за чаем и говорили по-английски. Алик демонстрировал свои нежные чувства, целуя девушку в щечку. В комнату вошла мать девушки. Она начала что-то выговаривать своей дочери по-немецки, полагая, что ни Алик, ни я ее не поймем. В целом, она была права. Я был лишь поверхностно знаком с этим языком. Из всего разговора я уловил единственную знакомую фразу — возражение ее дочери «Не сердись». Раздался звонок в дверь. Девушка пошла открыть дверь и вернулась с невысокого роста женщины средних лет. Мать девочки внезапно просияла. Алик и я были представлены новоприбывшей. Это и была Вера Юлиановна Ильясберг. Ее внешность не впечатляла. Обычные черты лица, короткие прямые седые волосы и простое платье из какого-то материала цвета хаки. Гостья, должно быть, была старой знакомой семьи. Она чопорно уселась на краешек стула, выпрямив спину и сложив руки на коленях. Завязалась светская беседа. Вера Юлиановна говорила по-английски, по-немецки или по-русски, в зависимости от того, на каком языке к ней обращались. И делала она это совершенно естественно, сначала вежливо выслушав собеседника. «Я был впечатлен». До этого вечера я не встречал человека, свободно владеющего таким количеством языков». Алик как-то стушевался. Создавалось впечатление, что американец тщательно подбирает выражения, когда к нему обращались, хотя это было по-английски. Примерно через четверть часа Вера Юлиановна извинилась и сказала, что хотел бы поговорить с хозяйкой наедине. Вскоре она распрощалась со всеми и ушла. Девушка Алика рассказала нам, что их гостья полиглот преподавала иностранные языки в консерватории. Ходили слухи, что она свободно владела по меньшей мере полудюжиной европейских языков. Вера Юлиановна была родственницей известного дирижера Карла Ильича Асберга, который дирижировал первым исполнением Седьмой симфонии Дмитрия Шестаковича в блокадном Ленинграде в 1942 году. Вскоре после этого я неожиданно встретил ее на улице, при довольно трагикомических обстоятельствах. Я увидел, как маленькая женщина отчаянно пытается догнать свою сорванную порывом ветра с головы шляпку, которая продолжала катиться посреди проезжей части. Я поспешил ей на помощь, и после непродолжительной погони поймал непослушный головной убор. Вера Юлиановна, а это оказалась она, с облегчением получила обратно свою шляпку. Она поблагодарила меня, сказав, что я очень вежливый молодой человек. Вера Юлиановна поинтересовалась, не встречались ли мы раньше. Я напомнил ей о времени и месте нашего знакомства, когда я был вместе с моим американским другом. Мы тогда говорили по-английски. Вера Юлиановна все вспомнила и сказала, что у нее сложилось впечатление, что я изучал английский в Институте иностранных языков. Для нее было полной неожиданностью узнать, что я студент-медик. Я сказал, что кроме Мэри Минс и Освальда я не знал других иностранцев, с которыми можно было бы попрактиковаться в английском. Вера Юлиановна с уважением отозвалась о Мэри Соломоновне. Что касается Освальда, она считала, что он должно быть очень одинок здесь, в Минске. Увидев нас двоих в консерватории, Вера Юлиановна спокойно ответила на наше приветствие. Алик сразу как-то стушевался и замолчал. Возможно, это было связано с ее своеобразной манерой разговора. Она предпочитала предоставлять инициативу своему собеседнику. Алик был не готов к такому общению с малознакомыми людьми. В таких случаях он сам скорее предпочитал быть слушателем. Я отважился высказать свое впечатление от концерта, сказав, что мне было трудно в полной мере воспринимать виолончель, особенно при исполнении незнакомых произведений. Правда, в последнее время этот инструмент начал набирать популярность благодаря блестящему виолончелисту Мстиславу Ростроповичу, который много сделал для популяризации сольных концертов на виолончели. Вера Юлиановна выразила надежду, что вскоре виолончель понравится нам обоим гораздо больше. Несколько студентов подошли к Вере Юлиановне, чтобы поговорить с ней. Она определенно пользовалась здесь большой популярностью. Мы извинились и отошли. Танцевальный вечер был в самом разгаре. Я спросил Алика, что, если я оставлю его одного. Тот ответил, что нет проблем. Вокруг так много хорошеньких девушек. Он и сам собирался предложить мне на время разбежаться. Это был восхитительный вечер в обществе моей девушки. Ближе к окончанию я извинился и на короткое время отлучился, чтобы сказать Алику, что мы уходим. Я нашел его в коридоре около окна, вдали от толпы, в компании с незнакомой девушкой. Облокотившись на подоконник, Алик стоял в расслабленной позе, глядя в глаза девушки. Она серьезно внимала тому, что он ей говорил, Тень торжествующей Макиавельевской улыбки иногда скользила по его лицу. Возможно, это было его очередное завоевание, как он бы выразился сам. Я не стал прерывать эту идиллию и позволил ему насладиться моментом. Алек заметил мое приближение еще издали. Не меняя позы, он начал сигналить стопой правой ноги, что его сейчас нельзя беспокоить. При этом он умудрялся продолжать разговор с девушкой, которая ничего не замечала. Я внутренне улыбнулся его изобретательному и уморительному способу передать свое послание. Проходя мимо, я слегка кивнул головой, мол, я все понял и до встречи. В дневнике Освальда мы находим запись. «Растущее одиночество овладевает мной, несмотря на мое завоевание на наточины, девушки из Риги, которая учится в консерватории в Минске. После романа, который длится несколько недель, мы расстаемся».